Наконец-то Вера вспомнила, что Маруся Карповна — невеста. — Какой мужчина! — всплескивает Маруся Карповна руками. Бегает по утрам. — Конечно, жаль Максима Борисовича. Он был... Маруся Карповна долго подыскивает слово. — Принципиальный. За всю жизнь. Он не взял от пациента коробки конфет. И вы думаете, это кто-нибудь ценил? Последнего мужа Маруся Карповна схоронила около года назад. Это был грузный стоматолог, любивший напивать четыре зуба. А женщина-врач хохотала, я голос Маруси узнал. Сколько мне известно... Маруся Карповна стоматологом не была. «Но если подумать, что я потеряла?» — размышляет Маруся Карповна вслух. «Пенсия у меня есть, квартира есть». «Максим Борисович был очень добрым», — замечает Вера. «Да, да», — соглашается Маруся Карповна, — «но вы не знаете этого». Маруся Карповна принадлежит к тем счастливым людям, бог которых — сравнение. «Как вы думаете, — спрашивает, — почему я к вам прихожу?» «Не знаю. Наверное, я вам нравлюсь. Это говорит само собой. Я прихожу к вам потому, что вы умная женщина». С вами можно поговорить о политике. Ведь почему, говорит, мне плохо? У меня есть много времени и есть японский приемник. Но, я вижу, вы не очень-то его одобряете. С чего вы это взяли, Марусенька? Просто я подумала, что распространенные сейчас поздние браки — Объясняется всего лишь отсутствием домработниц. — Ну, ясно, — подтверждает Маруся Карповна. Утром я набралась смелости и подпустила ему по телефону. — У вас, конечно, максимальная пенсия. Молчит. Я даже стала волноваться. И тут он признается. — 90 рублей. Ну, говорю, не такая уж маленькая, а он, но и не такая большая. Знаете, говорю, я вам честно скажу, лучше меня вы никого не найдете. Лучше бы вы ему сказали, какая вы отзывчивая, улыбается Вера. Как вы заботитесь о ваших больных сестрах. «Никогда, — пугается Маруся Карповна, — разве об этом можно рассказывать мужчине Мужчины не любят никаких хвостов. Вот, — говорю ему сегодня, — приняла ванну и теперь собираюсь подъехать на рынок. А он так деликатно. Смотрите, не простудитесь. Как будто я не понимаю, кому нужна больная жена». — Здоровой должна быть домработница, — замечает Вера. — Жена может быть и больной. — Нет, — мотает головой Маруси Карповна, — и я его утешила. Что вы говорю? Меня ничто не берет. Ни мороз, ни жара. Я здоровая. — И все-таки вы понимаете? Я хотела бы показаться профессору. А если я заболею? Все должно быть честно. Послушайте, это же ваша собака. «Саша — Саша! — кричит кинувшаяся к балконной двери Вера. — Танджага! Быстрее спустись за ним! — Как я рада, Марусенька! — сопровождает Вера на обоих к двери, что вы зашли, когда его не было, и он на вас не лаял. Охота была заводить собаку, которая на всех набрасывается. «Если уж иметь собаку, то злую!» Маруся Карповна пропускает меня вперед. «Идемте, я вам помогу!» Напрасно бы стали уверять Марусю Карповну в существовании дела, которое может быть исполнено без ее содействия. «Между тем...» На поимку джаги отряжен именно я отнюдь не случайно ни алик ни лиза, ни тем более гриша не в состоянии отловить его быстрее, а голодав и продрогнув джага тем не менее появляется в нашем дворе с таким видом наблюдение веры словно заскочил сюда мимоходом. Это независимое выражение, будто он имеет как минимум десяток адресов, где его напитают и обогреют, заставляет ловцов совершать роковую ошибку. Алик мольбами, Лиза уговорами, Гриша угрозами — все они призывают нечестивца вернуться. И что хуже всего, пытаются нарушить дипломатическую дистанцию, чтобы взять его на поводок. А ведь главное в жизни — свобода выбора. Кому кажется, охота мерзнуть во дворе, но тянуть вас в тепло на поводке — верный способ посеять сомнения, а не лучше ли вам все же остаться на улице? Неудивительно, что при первом же шаге к нему Джага начинает пятиться и в конце концов пускается в противоположную сторону. «Джага», — говорю я, выходя из подъезда, — «ты не собираешься домой?» Делая вид, что намерен идти обратно, я поворачиваюсь к нему спиной и скоро слышу, как он трусит к дому. «Да вот же он! Ловите!» — Маруся Карповна бросается вперед, и не успеваю я испугаться, либо наш пес окончательно удрал либо мы лишились соседки, уже держит джагу за ошейник. По-видимому, решительность в женщине ценят не только мужчины. А в лифт вместе с нами втискивается и теща Василия, Любовь Корнеевна, наш Жековский кунан -Дойл. Если вы не знаете, что имеете болезненный вид, Полысели, обрюзгли. Одним словом, что Кондратья указал на вас своим перстом, поезжайте с любовью Корнеевной до нашего шестого этажа, и дорогой она развеет ваше неведение. — Что-то вы совсем плохи, — сообщает мне Любовь Корнеевна тоном комплимента. — Давление наверняка за 200. Возможно. Кажется, я начинаю понимать Гришиного приятеля, который от имени одной такой соседки дал в Мосгор справку объявления о том, что та скупает бездомных собак и кошек. На лестничной площадке нас поджидает Вера. Несмотря на то, что никто не страдает от Любови Корнеевны больше ее, она встречает соседку неизменно радушно исторически выслушивает ее зловещую информацию о грабежах убийствах изнасилованиях давая Грише повод упрекать мать в лицемерии а по-твоему можно бросить человека не выслушав защищается вера и получает в ответ обязан выслушать человека только суд не упустили бы вы александра михайча вслед за верой, Чистенькая любовь Корнеевна катится к нам, держа растопыренными пальцы обеих рук, словно не сохнут после маникюра. Я прохожу в нашу комнату и закрываю дверь. — Руки вверх! — это из школы вернулся Алик. Тыча мне в поясницу авторучкой, он через комнату родителей конвоирует меня в маленькую смежную где нас дожидаются раскрытые учебники. С уроками Алик привык расправляться немедленно по возвращении. В плену мне позволяют сесть и зачитывают условия задачи. Однако приступить к своей повинности без традиционной миски похлебки я не могу. — А как звали Моцарта? — спрашиваю я Алика. «Вольфганг Амадей Моцарт». Он дает мне понять, что пора бы сменить пластинку. Решаю я сразу две задачи. Одну Алика, другую свою. Моя задача куда сложнее, ибо вопрос в ней поставлен так. «Какого числа мне привезут работу?» Хорошо, если это случится, скажем, 28, восьмого. Тогда с машиной я смогу отослать весь свой месячный план. Если же работу привезут раньше, план готов не будет. И после придется ехать на Бауманскую самому, чтобы доздать оставшиеся несколько тысяч. «Не будьте меня грыжи!» или моей Веры, этот вопрос не стоял бы вообще. Но, напомнив мне про грыжу, одного меня с чемоданом Вера не пустит. Для неё же, по собственному признанию, посетить мой цех все равно, что клетку со львом. Дело в том, что приемщица Нина Степановна не взлюбила Веру настолько, что в прошлый наш визит забраковала мне целых две карточки. На фоне женщин нашего цеха, старающихся не записываться в старухи, Вера представляется Нине Степановне моей молодящейся эксплуататоршей. Ведь на ней не написано, что без малого пятнадцать лет, которые я просидел дома, с одной небольшой пенсией. Редкая ночь обходилась у нее без подработки машинописью. А раз в месяц она посещала донорский пункт. Вера начнет умолять меня не ездить, объяснять, что ничего страшного не случится, если эти две или три тысячи мне запишут на следующий месяц. Она не захочет знать, что я вассорг и ударник, что худобедно, а в нашей Воссовской акватории являюсь маяком и, следовательно, позволить себе не дать плана не могу. В отместку за мое молчание Вера подвергнет критике системы организации труда на моем предприятии. И в частности, все то, что по мысли администрации должно напоминать нам производственную атмосферу. Существование нормы, участие в субботниках. Наконец, как будто бы я собираюсь в отпуск, что ходим мы в отпуск в соответствии с утверждаемым дирекцией графиком. Этот взрыв готовится из подваль в промежутках между завозами сырья. Если бы вашу квартиру превратили в мастерскую, и, несмотря на тщательные уборки, вы обнаруживали заколки не только в своей постели, но и в тесте праздничного пирога, вы, видимо, тоже нашли бы в моей работе определенные минусы. «Видишь?» — прерывает нашу с Аликом арифметику расстроенная Вера. Любовь Корнеевна говорит, что у тебя не совсем здоровый вид. Тут нет ничего удивительного. Если с утра до ночи ты будешь сидеть со своими заколками и перестанешь выбираться на свежий воздух, ты дождешься своего. Предоставив мне решать, чего я дождусь, Вера опускается на кушетку и начинает меня разглядывать в надежде опровергнуть прогноз соседки. Между тем, еще двадцать пять лет назад я получил инвалидность первой группы. Видимо, и теперь ободрить мне жену нечем. Вздохнув, Вера идет к телефону. «К Жене! К Жене!» Он собственноручно подписывает себе приговор. После такого заключения Жене не остается ничего другого, как посоветовать забрать меня из цеха. — Что ты? — пугается Вера и напоминает, что кроме своих заколок я ничего не хочу знать. Видно уж было суждено не только поставить меня на ноги, но и совершить обратное действие. И в этом она усматривает диалектику. «Так, — осторожно, — подытоживает Женя, — что же ты предлагаешь?» «О силе Жениной логики в нашей семье существует предание. В госпитале на Садовой, где я валялся после контузии, Вере было объявлено, что, скорее всего, я умру, и что она даже должна желать, чтобы я умер». «Саша умрет!» плакала Вера, выходя на улицу, где ее дожидалась Женя. Вот ты увидишь, что нет, обещала Женя. Александр будет жить. Спасибо тебе, рыдала Вера. Он же останется идиотом. И единственный раз в жизни Женя на нее рассердилась. Так ведь тоже нельзя, развела она руками. ты не хочешь, того ты не хочешь. Обещай, что хотя бы по вечерам мы будем ходить гулять. Горячо приступает ко мне Вера, кладя трубку. Начнем сегодня же. Я обещаю, но прошу, чтобы новый распорядок вступил в силу после того, как я закончу месяц. Идет, торжественно провозглашает Вера, стараясь убедить себя в значительности достигнутого соглашения и наклоняется скрепить это соглашение поцелуем. «По-прежнему достаточно пустяка, чтобы развеять самое мрачное ее настроение. Что было бы с нашей Верочкой, если бы ей еще нормальную жизнь, — гадали когда-то женщины ее библиотеки?» Теперь, Нормальная жизнь лицо, но особенно похвастать Вере нечем. Как она говорит, не радуйся новым сапогам, а радуйся здоровым ногам. Недавно в своей библиотеке, преобразившейся после капитального ремонта, она уперлась в зеркало. А из зеркала, а из зеркала... Смотрит женщина на меня, смотрит женщина незнакомая, а оказывается, это я. Усаживая Алика обедать, Вера справляется, приготовлено ли чтение. Позавчера Алик принес тройку и Вера, в миру библиограф, горячо ее переживает. хотя наверняка Не смогла бы указать человека, который, в конце концов, не научился прилично читать. Сегодня нет ни химчистки, ни прачечной, ни обувной мастерской, поэтому, отправив внука гулять, Вера берется за свои журналы. Особенность веренных пенсионных приработков в библиотеке состоит в том, что оформляют ее, как водится, лишь на два месяца, зато голова у нее бывает занята в течение целого года. Нужно прочесть прозу нескольких журналов и написать аннотации. «Смотри». — восклицает Вера, укладываясь на кровать с очередным журналом. — Большой Сережин очерк. Тебе интересно? — Начни, — говорю я. И Вера с выражением читает. — Почему это мы, привыкшие идти безостановочно вперед и вперед, подчас испытываем потребность остановиться, оглянуться вокруг, «Осмыслить пройденное. Почему?» «Чем же он это объясняет?» — спрашиваю я. Раздражаясь моим вопросом, Вера перестает читать. Видимо, я действительно отстал. Недавно один известный писатель определил жанр своего произведения как соло на фаготи и, признаться, до сих пор я не могу понять, при тут фагот. Свою работу Вера отвозит два раза в квартал. Я заметил, что бы она ни читала, на лице ее присутствует радостное возбуждение, вызванное предвкушением посещения библиотеки. Там она любимится, там ее ценят, верят, что она рождена не затем только чтобы торчать у плиты, там восхищается ее жизнеспособностью. И открывая журнал, Вера уже входит в свой дружный отдел и невольно преображается, потому что нужно поддерживать марку, а ее аннотации если бы авторы восхваляемых верой рассказов, романов, повестей вкладывали в свой труд десятую долю того вдохновения, какое обнаруживает она, выискивая достоинства их произведений для сборника рекомендательной библиографии. Ей значительно реже приходилось бы снабжать свои панигирики следующей карандашной припиской — но читать это совершенно невозможно. Гриша говорит, что поручая матери такую работу, библиотека должна выдавать ей поллитру молока на день. Знаешь что? Поднимается Вера с подушки и откладывает свой журнал. Спекука я им на вечер в отрушке. Тем более, что остался творог. Может быть, тебе лучше отдохнуть? Отдохну. Вера уже надевает домашние туфли. Ты ведь знаешь, печь для меня — это самое легкое. Я как жонглер у Анатолия Франца, объясняет она, отправляясь на кухню. Помнишь, желая выразить Богородице свое преклонение, он достал шарики и стал жонглировать. Да, а при здесь ты? Как при чем? Что я еще могу для них сделать, кроме этих ватрушек? Многие вещи, которые я делаю, — хлопочет Вера на кухне, — я говорю, мне хотелось бы знать их причину. Почему, например, теплое тесто рвется, а холодное можно раскатать, как папиросную бумагу? Все-таки со стороны серёжи, Очень трогательно не забыть тебя. Разыскал, хочет повидаться. Вряд ли это поможет ему осмыслить пройденное. И все-таки его обязательно нужно пригласить. Не следует так отдаляться. Вера говорит это тоном, будто еще недавно мы с Сережей регулярно встречались. Ну вот, из ничего получилось кое-что. Теперь поставлю в духовку. — Так я приглашу Сережу? — Пригласи. — Соглашаюсь я, и в этот момент Джага заливает лаем. — Встречай! — кричит Вера из передней, воюя с Джагой, чтобы загнать его в кухню. Привезли мою работу. С шофером Сашей кто-то еще. Говорят, у вас барахлит машинка? спрашивает незнакомец. Давайте-ка я посмотрю. Я усаживаю его за стол, рассказываю, что действительно, из последних тысяч мне запрыкавали 100 штук, но ну, машинка, кажется, в порядке. Тем временем Саша насыпает посреди комнаты гору костылей кладет рядом мешочек с пленками и охапку карточек, а в опустевший чемодан начинает складывать готовые заколки. «За мною еще пять тысяч», — объясняю я ему, давая расписаться в наряде. И Вера дергает меня за рукав, напоминая, что Саше это не интересно, он всего лишь шофер. Она подает мне какие-то знаки, я не могу понять, в чем дело, и выхожу за ней в кухню. Оказывается, из мелких денег в доме есть только рубль, а ведь приехали двое. Вера бежит к Любови Корнеевне. — Попробуйте теперь, — зовет меня мастер. Скоро к нам подсаживается запыхавшаяся Вера. «Много у вас еще работников, которые так стараются?» «Не без гордости», — спрашивает она, чтобы завязать беседу. «Кто хочет заработать, тот старается», — говорит мастер. «Машинку, между прочим, нужно чистить. Поехали». Вера идет следом, чтобы отблагодарить. «Да что вы!» доносится из передней, ведь он инвалид. Все-таки, как приятно в людях благородство, возвращается в комнату посрамленная Вера. Какое-то время она приходит в себя, и, наконец, обреченно останавливается перед горой костылей. Ты помнишь, как мучилась мама с папиными книгами? Он заставил иметь все комнаты, и мама любила повторять, что с этими книгами ей очень плохо. «Но упаси Бог», — говорила она, — «чтобы мне стало лучше». Когда папа умер, книги быстро куда-то исчезли и стало свободно. Вера принимается рассовывать костыли по ящикам стола и против ожидания спокойно спрашивает, «Когда мы поедем в цех?» Смущенный таким великодушием, я некоторое время молчу и, наконец, тоже желая быть великодушным, говорю, что, пожалуй, в этот раз мы не поедем. Все-таки Новый год, и ей хватит возни и без того».